Глава д е в я т а Лев. Я смотрел вслед Константину и понимал, что впервые в жизни хочу причинить человеку физическую боль. Мое воображение меньше чем за секунду нарисовало столько кровожадных картин, что даже жутко стало. Аня явно чувствовала себя не очень уютно, ведь умная девушка сразу поняла, что с Севастьяновым нас связывают далеко не дружеские отношения. Даже голову опустила. Глаза в сторону отвела, да и улыбка пропала с губ. С другой стороны, я тоже молодец. Мог бы побыстрее взяться за ее развод, хоть бы начал дело заводить. А то законючил, времени нет, командировка. Вот теперь, пока я в этой командировке буду, Севастьянов вокруг нее круги наворачивать начнет, потому что является ее защитником. Я прослежу, чтобы он сделал все как надо. Процедил сквозь зубы, стараясь успокоиться. «Вот только ни черта у меня не выходила. Глаза так и выискивали фигуру соперника, который успел уже до машины дойти и сесть в свою тачку». А Светлана Сергеевна улыбается, с Ярославом игру затеяла, о чем-то с ребенком разговаривает, словно и нет ее здесь. На нас из-под ресниц смотрит, глаза свои хитрые щурит. «Вот знал всегда, непростая она женщина». Если что в голове у нее придумается, никто не отвертится. Правда, все же женщина вспомнила, зачем мы здесь собрались. «Вы решите все вопросы сразу. Мне, Анютке, договор еще составлять. Ты ведь берешься за работу? Будешь следить за этим псом?» Этот пес уже вверх лапами лежал, показывая свою преданность и полностью одобряя выбор. «Буду», — очень быстро ответила девушка. когда у меня есть несколько условий вступил в разговор я вот не знаю почему а собственник внутри проснулся и он требовал девушку вместе с ее сыном запереть в своем доме как в крепости а райф их будет оберегать и защищать от р ы ц а р е й которые губу раскатали мама ярослава подняла на меня удивленный взгляд а я выпалил будете жить у меня но хотела возмутиться анна однако и ее, и меня опередила все та же Светлана Сергеевна. — А что? Так действительно удобнее. Собаки простор, воздух свежий, дом большой. На пару дней переехать можно. Только ты, Лев, продукты закупи, условия создай. Ребенок как-никак. — Все сделаю в лучшем виде, — о т в е т и л начальница агентства, которая отвела меня чуть в сторону и добавила. — Ты бы к девочке присмотрелся? — а то уведут, и глазом моргнуть не успеешь». Подмигнула, помахала на прощание Анне и ушла, довольная собой. «А у меня осталось чувство, что этот Константин не просто так появился в жизни Анны. Или это стечение обстоятельств?» «Вы домой торопитесь?» Решил перевести тему разговора, а то моя новая работница совсем сникла. Аня подняла взгляд, посмотрела на запястье, где были самые обыкновенные часики из пластика, и отрицательно замотала головой. «Мы можем еще немного погулять, потом спать». «Значит, ты сможешь уже сейчас собрать вещи, а спать мы поедем ко мне». И, собственно, обычно таким требовательным и настойчивым я был только в зале суда. В жизни тоже не сахар, но никогда себе такого не позволял. «Да, проскальзывали приказные нотки». Но вот сейчас они уж больно отчетливо слышались в моем голосе. «Извини», — вздохнул, подхватывая на руки Ярослава, который моментально обхватил мою шею руками. «Отец заболел. Вчера как от вас уехал, узнал. Терпел до последнего, меня беспокоить не хотел. Потом этот еще. Уж не стал говорить, кто именно, но, судя по тому, как хмыкнула Аня, все девушка прекрасно поняла». «А я думала, что ты вчера наслушался наших концертов и решил не иметь с нами никаких дел». «Вот еще», — возмутился я. «Ваши концерты меня впечатлили, спорить не буду, но в своей жизни я чего только не повидал. Так что ор, Ярослава, это пронзительно и неприятно, но терпимо». Так мы за разговорами и подошли к машине, в которую я вчера купил детское автокресло. «О, да». Пока ругался с родителями, которые, как обычно, звонят в самый последний момент, я ходил по детскому магазину и просто не понимал, что лучше, а что безопаснее. Второй мой подарок стоит как раз-таки дома. Я же хотел вечером в гости приехать, так вот не с пустыми руками. Теперь же планы немного поменяются. р а с Аня переезжает ко мне, то пусть по территории дома и гоняют на велосипеде. Я ж помню, как Ярослав бежал к этому трехколесному монстру с ручкой позади. В общем-то, купил намного лучше, и не оранжевый, а синий. Там и спать можно, и от дождя укрываться, и даже как-то переворачивать сиденье лицом к матери. Полный трансформер. Аня шла все это время рядом, поглядывая на довольного Райфа, что от девушки не отходил ни на шаг. Уж кто-кто, а этот товарищ был на седьмом небе от счастья. Сняв автомобиль с сигнализации, открыл дверь внедорожника и стал усаживать Ярика в кресло. «Видел, парень, ты теперь тоже как самый настоящий водитель!» Аня смотрела на меня широко распахнутыми глазами. «Давай садись с другой стороны», — поторопил ее. «Райфу тоже надо занять место». «Что ж, приезд Константина сегодня немного испортил настроение, зато теперь у меня был кое-какой план». да Во-первых, Анюта с Яриком переезжают ко мне. Я же быстро мчу в другой город к родителям, решаю там все вопросы не только с ними, но и по работе и попутно придумываю, как оставить девушку у себя. Идеальный план, точнее, жалкие намеки на него. До квартиры, в которой жила Аня, доехали быстро. И надо же было именно в этот момент во двор свернуть еще одной машине. Вот же еще больше расстроилась анюта, смотря на то, как напротив нас паркуется бывший, в этом я уверен, муж девушки. И как с другой стороны открывается дверь и выходит ее бывшая свекровь. Как они не замечают моего черного монстра? не знаю, но целенаправленно идут в сторону подъезда и скрываются за входной дверью. Девушка же откидывается на спинку сиденья и прикрывает глаза. Она просто молчит, но видно, в каком напряженном состоянии находится, как ей сейчас откровенно плохо. Взгляд сам собой перевожу на огромную сумку, что всегда с собой носит девушка. «А что у тебя есть с собой?» – и киваю на баул. «Есть сменная одежда для Ярика, вода, памперсы. То есть до вечера ему есть в чем ходить. Аня-то кивает, а я завожу мотор и выезжаю со двора». «Не вижу причин задерживаться хоть на минуту». А свекровь или муж Анны уже активизировались, стали звонить. Настойчиво так. «Здравствуйте, Любовь Петровна!» Сдается девушка и поворачивает голову в сторону. «У нас все хорошо. Нет, мы не дома. Когда будем? Не скоро». Она молча выслушивает ответ «или я бы сказал целую тираду». А после совершенно спокойно и невозмутимо добавляет. «Это мой ребенок. Я знаю, как его правильно воспитывать и чем кормить. Займитесь своим великовозрастным детем». И отключает вызов. Я держусь несколько секунд и начинаю хохотать. За мной повторяет Ярик, заливаясь смехом на всю машину. Райф подхватывает нас, начинает громко лаять. И последний сдается Аня, улыбается и хихикает. «Я в восторге!» – сообщил, качая головой от удовольствия. «Это надо так поставить на место!» До дома добираемся быстро. Даже как-то после душевного смеха становится хорошо и легко. Напряжение, что летало до этого, уходит. Перед воротами невольно бросаю еще один мимолетный взгляд на Аню. Думаю, что она смотрит в сторону соседнего дома. Но нет, все внимание девушки сосредоточено на ребенке и Райфе. Ну и хорошо. Открываю ворота и загоняю машину в гараж, чтобы не мешалось, ведь как-никак намечаются покатушки. Когда достаю Ярослава из машины, то быстро говорю. «Пошли, покажу тебе такую вещь». Аж самому не терпится. Выходим на задний двор дома, и как только в поле зрения Ярика встает велосипед, раздается вопль. «Я! Мне! Мой!» Кто бы сомневался! Смеюсь, ставлю мальчишку на ноги и с довольной миной наблюдаю, как начинает проходить исследование. За спиной что-то падает. Резко поворачиваюсь и замечаю Аню, что стоит на дорожке и смотрит на ребёнка. Под ногами у неё валяется сумка, из которой уже выкатилась бутылка с водой и какие-то кофточки. — Ань, ты чего? — поднимаю вещи, но натыкаюсь на взгляд, наполненный болью и непониманием. «Спасибо!» — шепчет, бросаясь мне на шею. «Спасибо!» Сумка повторно падает уже к моим ногам, а руки сами собой смыкаются на талии девушки, которая ревет, поджимая губы. «Так!» — командую я. «Ярик, поехали домой!» «Райф, сумка!» И пока все это произношу, отлепляю от себя Аню, сажаю в велосипед Ярослава и, подвозя малыша к матери, Быстро наклоняюсь и собираю вещи. Райф уже потащил сумку в дом. Да, не очень аккуратно, но мне еще как-то маму Ярослава нужно в дом завести. Девушка полностью отрешенная, глубоко ушла в себя и на мои слова реагирует с трудом. Ничего, уговариваю ее, сейчас как сядешь, как мне все расскажешь. Но на деле я сразу же усаживаю Аню за стол. Выставляю перед ней купленный заранее торт, ставлю чайник и катаю Ярослава из гостиной в кухню через дополнительный проход в коридоре. Круг получается большой, парень рад, Райф счастлив. Все бы хорошо, но вот те взгляды, что бросает на меня Анюта, мне непонятны. Естественно, я хочу приступить к расспросам уже сейчас, но мы пьем чай, потом обедаем тем, что у меня было в наличии. Все же я человек с руками, готовить умею и могу, особенно когда позволяет время, а после провожаю гостей в комнату. На этот раз она находится рядом с моей, в разы больше той, в которой до этого отдыхала Аня с Яриком. А все потому, что я сюда кроватку планировал поставить. Вон в тот угол она встанет, как влетая. Вы спать? Я в магазин. Что ж, разговор придется отложить, Но кое-что я могу узнать уже сейчас. «Дарья, звоню своему секретарю. У тебя номер Севастьянова остался?» «Это того молодого юриста, с которым вы чуть не подрались перед зданием суда?» Напоминает девушка о начале моей карьеры в этом городе. «Именно. Конечно, остался», — радостно сообщает девушка. «Сейчас пришлю». И действительно, не проходит и нескольких минут, как мне прилетает сообщение с номером телефона. Я как раз успел сесть в автомобиль и выгнать его из гаража, прежде чем набрать номер того, с кем никогда и ни при каких обстоятельствах связываться не желал. «Думал, не позвонишь!» — смеется Костя. Закатываю глаза и помимо воли улыбаюсь. «Я тебя не узнаю!» — изумился Костя И подкинул в тележку еще бутылку молока. Лишним не будет. Я только кивнул и двинулся к ряду с сырами и маслом. Всего десять минут назад мы встретились у дверей торгового центра. Нервный я и довольный собой Костя. Он удивленно в ы г н у л бровь, когда кивком головы предложил ему поговорить в гипермаркете. «Это что-то новенькое!» Парень согласился и пристроился рядом, время от времени помогая. Я так понимаю, что Анну ты в своей берлоге уже закрыл. Теперь, как добытчик, хочешь удивить девушку вкусной едой. Костя взял пакет и стал складывать туда красно-желтые яблоки. Ему мой ответ даже был не нужен. Все и так слишком очевидно. Я хочу больше узнать об Анне. Сразу перешел к делу. Купил малому велосипед, а она в слезы. Эх, Разумовский, вроде у тебя светлая голова. а порой такой бред несешь. «А ты объясни!» — надавил я. «Да что объяснять?» — воскликнул Константин так громко, что на нас посмотрела рядом стоящая семейная пара. «Извините, работа нервная». А после недолгого молчания и моего отчаяния что-то выбрать в этом отделе добавил. «Бери сразу три вида сыра и два масла. С чем-нибудь угадаешь». Еще раз в и н о в а т о улыбнувшись, парень пошел дальше. Пришлось двинуться следом, чтобы услышать ответ. Ограничивали ее во всем. Во всем? Ну, в еде, возможно, нет. Но судя по тому, какими глазами она смотрит на сладости, то и в этом тоже, пожал плечами парень. А все, что я знаю, так это об экономии на одежде, подарках и нужных вещах для ребенка. Поэтому ее слезы... Мы не могли подобрать правильного объяснения. Вроде и радость, но какая-то горькая и обидная. «В общем-то, держись», — пожелал удачи Костя, а я прикрыл глаза. «Как держаться, если ты ее на свидание позвал в мое отсутствие?» Севастьянов громко расхохотался, постучал меня по плечу, словно мы старые и добрые друзья. Словно не было громких скандалов в зале суда. «Права была Светлана Сергеевна», — проговорил, отсмеявшись. «Мое появление подтолкнуло тебя к действиям. А встретимся по вопросам нужным и важным. Сейчас ей откуп предлагать будут, но мизерный». Стоял, переваривая слова, и вдруг неожиданно для себя попросил. «Ты сделай все в лучшем виде, пожалуйста, раз уж так получилось, что я не удел». «Не переживай, вопрос чести». В четыре руки, две головы и «Окей, Гугл, чем кормить ребенка до трех лет?» мы забиваем корзину едой чуть ли не на месяц. Севастьянов гогочит, не переставая, говоря о том, что я такими темпами его клиентку посажу дома, как в бункере. А мне и самому смешно, потому что отпустила. Вот было желание набить ему лицо, теперь даже хочу сказать спасибо». Я вот никогда не думал, что мне может понравиться простая девушка без модельной внешности и нарисованных бровей, да еще и с ребенком на руках. А понравилось. Я даже сам сначала не понял этого чувства, а другие раньше меня заприметили и засуетились, помогая сделать первый шаг. Оплатив покупки, мы, не сговариваясь, идем в кондитерскую, где выбираю самый большой и самый шоколадный торт, который там только мог быть. Константин со скучающим видом стоит рядом, держит в руке один из пакетов и что-то читает в телефоне. «О!» – воскликнул он. «Свекровь Ани ищет себе юриста». Оторвал взгляд от того, как упаковываю торт, т я повернулся. «И как успехи?» «Ты же знаешь, против меня можешь пойти только ты». Понимающих мыкнул, но решил, что если вдруг что, обязательно подключусь к процессу. И будет у Ани не один, а два отличных юриста. С с е в а с т е н о в ы м мы прощаемся почти сразу, как только он помогает донести пакеты. Жмем друг другу руку и обещаем созваниваться при необходимости. Домой еду с улыбкой на лице и какой-то легкостью на душе. А уж когда дома ко мне бежит Ярик, когда заглядывает в пакеты и восторженно восклицает, доставая булочку с водой, сок, детское пюре, Я улыбаюсь еще шире. «Ты скупил весь магазин, ахая Таня?» «Не, смеюсь. Только большую его часть. И это тебе». Ее глаза загораются, но быстро тускнеют. «Я и так плохо выгляжу, а с тортиков буду еще шире». Она проводит руками по бокам, а я зависаю от такого простого действия. «Знаешь, забудь все, что тебе говорили». Ты идеальная. Сглатываю ком и совсем не потому, что дома замечательно пахнет. Анюта недоверчиво на меня смотрит, поэтому просто вручаю ей сладость, собираю расставленные по полу продукты, которые не заинтересовали Ярика, и иду в кухню. Надо бы эти комплексы убрать, думаю про себя. Вот только как?